Взгляд королевского секретаря показывал, что можно было бы обойтись и без клятвы. В том, что капитан сдержит свое обещание, сомневаться не приходилось. Однако он заметил мелькнувшее в глазах Алькисара облегчение при мысли о том, что хоть нынешнюю ночь удастся пережить. А в мире этого негодяя ночь была ночью, а день днем. И днем можно будет все начать заново разыграв очередную шахматную партию. Капитан вдруг с полной отчетливостью осознал всю бесполезность своих усилий. Секретарь его величества вновь ощутит себя всемогущим, едва лишь кинжал будет убран от его горла. Уверенность в том, что все напрасно, хоть наизнанку вывернись, не миновать мне костра, вселила в душу Алатриста холодную, и неистовую ярость отчаяния. Он заколебался, и аль со свойственной ему проницательностью в тревоге почуял, что стоит за этим колебанием. А капитан, в свою очередь, мгновенно прочел его мысли, словно они перетекли к нему по клинку Бискайца, прижатого к пульсирующей на шее жилке. «Если вы сейчас убьете меня...» медленно произнес алькисар вашему иниго уже ничего не поможет истинная правда сообразил капитан и если оставлю в живых тоже он чуть отстранился, позволив себе на кратчайший миг погрузиться в размышление о том, не прирезать ли алькисара прямо сейчас, избавив мир хоть от одной ядовитой гадины, но вспомнил обо мне, И придержал клинок. Оглянулся по сторонам, будто ища выход из создавшегося положения, и тут задел локтем стоявший на прикроватном столике кувшин с водой. Кувшин грянул об пол с грохотом ружейного выстрела, а когда Алатриста, так и не поборов до конца сомнений, стал вновь придвигать кинжал к горлу врага, в дверях появился свет. И, вскинув глаза, капитан увидел заспанную и изумленную Анхелику далькесар в ночной сорочке и с огарком свечи в руке. С этого мгновения события развивались с чрезвычайной стремительностью. Девочка закричала, и не страх, а ненависть звенела в этом жутком, пронзительном, нескончаемо долгом вопле, подобным тому, что издается калиха, кружа над выпавшими из гнезда птенцами. От него мороз пошел по коже капитана. А когда Аллатристо начал пятиться от кровати, по-прежнему держа в руке кинжал и решительно не представляя себе, что дьявол бы всех их подрал с ним теперь делать, Анхелика уже пулей влетела в спальню и преградила ему дорогу, как маленькая разъяренная фурия если, конечно, фурии закручивают на ночь волосы в попильотке, а белая шелковая ее рубашка казалась в полумраке саваном, в которых, говорят, любят являться к нам привидения. Полагаю, она была чудо как хороша, хотя капитану в ту минуту меньше всего дела было до ее красоты, ибо девочка бросилась на него, схватила за руку державшую кинжал и впилась в нее зубами». Вцепилась, как свирепая охотничья собачка золотисто-пепельной масти, и когда ошеломленный капитан, пытаясь высвободиться, поднял руку, повисла на ней в воздухе, все крепче стискивая челюсти.